Глава двадцать вторая. Встречный корабль. «Сэр Суэр требует, чтоб я записывал все подробности плавания». «Пиши все, как было!» — кричит он порой с капитанского мостика, на который никогда не всходит. «Я стараюсь, но описывать некоторые подробности просто стило опускается». Ну, зачем, скажите, описывать толстую бабу с хозяйственной сумкой, которая стояла посреди океана и махала нам, чтобы мы ее подвезли? На чем она стояла среди волн, я даже толком не разобрал. То ли на овощном ящике, то ли на бочке, то ли просто на подпяточном острове. Вы, конечно, слыхали, что на океане встречаются такие пяточные или подпяточные острова. Суши там ровно на пятку. Я даже знал одного капитана, который открыл такой остров и рядом с пяткой вонзил еще флаг собственного государства. Потом, говорят, открыл аптеку, два питейных заведения, корт, пункт обмена валюты, рулетку и бассейн. Этот бассейн возмутил население острова и они свергли все, что было навергнуто. Встречаются, конечно, острова и побольше. Боцман Чугайла называет их попиджопные. Ну, это уж дело боцмана, называть их как угодно, а лично я описывать их не собираюсь. Резко и решительно не желаю рассказывать о встреченных нами кораблях, ну, Проплывала однажды мимо нас пиратская галера Тарас Шевченко. Ну и что? Вообще-то мимо нас плавать опасались, стороной обходили. Только однажды черный корвет подошел вплотную. Мы думали, это Бигль или Коршун. Увы. Вот выписка из вахтенного журнала. В двадцать пять часов сто минут, сильно кренясь на правый борт, солютуя из револьверов, мимо фрегата Лавр Георгиевич на полном ходу промчался корвет Лаврентьевич. Напуганный скрипом нашей ватерлинии, через полминуты он затонул.